Часть вторая. Формирование мотивации. Глава вторая. Цель и мотивация преодоления стресса. Цель преодоления избыточных негативных эмоций. Чтобы корректно сформулировать цель преодоления избыточных негативных эмоций, задайте себе следующие вопросы: Для чего мне так важно преодолеть избыточные негативные эмоции? Каким человеком я хочу стать, когда уменьшу свои стрессовые реакции? Какой будет моя жизнь, если в ней больше не будет места избыточным эмоциям? Что бы я хотел делать из того, чем не могу заниматься сейчас из-за стрессовых эмоций? Какими будут мои мысли, эмоции и поведение после преодоления чрезмерного стресса? Что я выберу: оставаться в напряжении или действовать, чтобы меняться уже сейчас?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 Сформулируйте общую цель преодоления стресса не только в позитивном ключе, но и так, чтобы вы могли время от времени отслеживать изменения в связи со осуществлением конкретной, а не размытой или недостижимой цели по четким критериям. Примеры корректной и некорректной цели. Примерами некорректной цели могут служить такие утверждения. Я хочу избавиться от избыточного гнева, чтобы не вести себя агрессивно. Я хочу больше никогда не испытывать тревоги, потому что она невыносима. Я больше не хочу ощущать симптомы стресса, поскольку они мне надояли. Примерами корректной цели уменьшения уровня стрессовых переживаний являются, например, следующие утверждения: Я хочу преодолеть свой избыточный гнев, чтобы быть более спокойным и уверенным в себе человеком. и выстраивать гармоничные и здоровые отношения в семье, на работе, с друзьями и знакомыми. Я хочу преодолеть чрезмерную тревогу, чтобы быть более счастливым, меньше думать о своем здоровье, больше общаться с друзьями и спокойно выступать на концертах со своими песнями. Я хочу преодолеть стресс, чтобы быть уверенным в своих решениях, с большим удовольствием общаться с детьми и коллегами и путешествовать с мужем по разным странам.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 Изменения важно описывать в прошедшем времени, как будто то, о чем вы пишете, уже осуществилось, словно вы уже так живете. Правая часть таблицы будет содержать последствия неизменности, описание того, что будет происходить, если вы продолжите оставаться в своей эмоциональной проблеме. Например, польза от перемен. Уверенно общаюсь с друзьями и коллегами. Влияние на жизнь плюс семь. Последствия неизменности. Избегаю общения с людьми из-за тревоги. Влияние на жизнь минус шесть. Польза от перемен. Отстаиваю свои права в официальных ситуациях. Влияние на жизнь плюс десять. Последствия неизменности. Соглашаюсь на невыгодные для себя условия. Влияние на жизнь минус восемь. Польза от перемен. Получаю удовольствие от походов на свидания. Влияние на жизнь плюс восемь. Последствия неизменности: не получаю удовольствия от свиданий. Влияние на жизнь минус девять. Польза от перемен: выступаю на публичных мероприятиях. Влияние на жизнь плюс семь. Последствия неизменности: остаюсь с нереализованными планами. Влияние на жизнь минус восемь. Польза от перемен: легко завожу новые знакомства. Влияние на жизнь плюс восемь. Последствия неизменности. Замыкаюсь в себе и на своей проблеме. Влияние на жизнь минус восемь. Польза от перемен. Подхожу с просьбой к незнакомым людям. Влияние на жизнь плюс восемь. Последствия неизменности. Испытываю напряжение при общении с людьми. Влияние на жизнь минус девять. Польза от перемен. Провожу время в шумных компаниях друзей. Влияние на жизнь плюс восемь. В последствии неизменности все время сижу в душной квартире. Влияние на жизнь минус девять. Пример данной таблицы вы сможете посмотреть в приложении в таблице один. Такое оценивание послужит вам напоминанием о том, почему же так важно преодолевать свои избыточные негативные эмоции, а ежедневное перечитывание таблицы мотивации поможет вам поверить в себя и эффективности изложенной в этой книге методики. Если порой вам случится думать, не слишком ли велики предпринимаемые усилия, прочитывайте цели мотивации и заглядывайте в таблицу мотивации каждое утро. Таблица выгод и издержек. Также полезно выписать краткосрочные и долгосрочные выгоды, плюсы, преимущества, положительные последствия и издержки, минусы, недостатки, отрицательные последствия. характерные для вас негативные эмоции, эмоций или стресса в целом. Пример составления таблицы вы можете посмотреть в приложении, таблица два. Мотивация следствие действий. Важно понимать, что основная мотивация всегда возникает только после того, как вы начинаете действовать и получаете первые результаты. Поймите, что мотивация это следствие действий. А действия – причина мотивации. Поэтому не стоит ждать появления мотивации перед тем, как начать что-либо делать. Чтобы достичь желаемых результатов, вам придется периодически сталкиваться с краткосрочным дискомфортом для долгосрочных позитивных изменений. Помните, что избыточные негативные эмоции, какими бы частыми, длительными и интенсивными они ни были, можно преодолеть, если вооружиться эффективными методиками, представленными в настоящей книге, и настойчиво применять их на практике. Никто не избавит вас от чрезмерных стрессовых эмоций и реакций. Только вы сами можете победить мешающие проявления стресса посредством ежедневной работы по изменению искаженного мышления и неадаптивного поведения.